Значит, в ту пору стою, жду перед глазами двери, из которой должен выйти Костя. Я чокнута, это точно. Могу его ждать и час, и два, и десять. Мне бы только знать, что я не зря жду, что увижу его. А когда увижу, балдею, улыбаюсь. У меня просветление, когда он передо мной. Лизок, его мамаша, говорит, что я какая-то не такая, потому что росла без матери. Однажды вечером, когда я была годовалая, мама моя ушла в магазин и не вернулась. Степаныч в милицию, в больницу. Нигде ее не было. Потом объявилась с одним алкашом и исчезла навсегда. Так что я полуброшенная, росла без материнской ласки. Лизок меня наставляет, хочет изменить мою дурацкую натуру. Ей не нравится, что я каждому встречному поперечному бросаюсь помогать. Меня поэтому часто обманывают. Ну что, говорит, у тебя происходит в голове? А я не знаю, что происходит. Ничего не происходит. Просто живу. В пять лет Лизок привела меня на его концерт. Он был в белой рубашке, с большим красным бантом на груди и в синих коротких штанах. Волосы в кудряшках, правая коленка разбита и заклеена пластырем. Стоял впереди хора и пел. Голос высокий-высокий, меня как молнией шибануло. А когда он кончил петь, Лизок говорит «пошли». А я сижу, вцепилась в кресло, а вдруг он еще будет петь. Клево смотреть на Костю, когда он играет. Из сакса вырываются то стон — То плачь, то хохот. Сам он краснеет. На лбу и на висках выступают канатики. А я сижу и боюсь пошевелиться. А то он может меня выгнать. Жду около музыкалки. Каждый раз, когда хлопает дверь училища, вздрагиваю. Ну, думаю, он. А его все нет и нет. Стою, дрожу. Зуб на зуб не попадает. Я голодная, не ела со вчерашнего дня. Утром не успела, боялась его прозевать. Идти с ним в школу — такая радость. Днем в школе буфет был закрыт по причине отсутствия продуктов. В ту пору у нас с жратвой было плохо. Нельзя было на ходу, например, купить сосиску. Сосиска была товар дефицитный. Из-за него иногда дело доходило до драки. В очереди кричат отбывала «В одни руки больше полкило не давать!» И хочешься, Хоть стой, хоть падай. Все отвалили по домам, чтобы пообедать. Одна я сразу рванула сюда. Ветерок тянет от химзавода, Горьковато-приторный. От него противно во рту Плюнула, Стало лучше. Но потом вздыхаю, И снова во рту горечь. Подваливают наши. Колонча ромашка и Глазастая. Последняя тащится с Джимми. Овчарка. Кого хочешь, сожрет в одну минуту. Так обучена. Её глазастая натаскала. Она говорит про себя. Я жесткая, без соплей. И собаку такой сделала. Мы из одного класса. Раньше жили каждый сам по себе, а теперь мы вместе. Девчонки уже переоделись в нашу форму. Смотрю на них, любуюсь. Форма у нас классная. Синие дутики, джинсы — черные шарфики обмотаны вокруг шеи, а длинные концы болтаются до колен. На правой руке позвякивают железные браслеты, Степаныч выточил. На рукаве черная повязка, в центре Костин портрет. Полный отпад. Глазастая хотела, чтобы и Костя надел нашу форму, но он и не подумал. Конечно, между нами большая дистанция. Мы обыкновенные, а он певец, суперзвезда. Его каждый чувак в городе знает. Глаза стоя, сильная личность. Губы склеены наглухо. Глаза холодные. Режут, как бритва. На мир смотрит с величайшим презрением. В этом ее сила и власть над всей командой. Мы боимся ее. Она может и вмазать. Словом, пока уговоришь, а тут сразу трах и порядок. Ромашка та пожиже. Пухленький хорошунчик. Подходит ко мне пританцовывая, подпевает с хитрой улыбочкой. Я ромашка, нетронутый цветок. Не окоченела на посту. Любит посмеяться надо мной, не упустит случая. В ответ я хотела ее срезать, но не нашлась и говорю. Мне что? Мне ничего. Ромашка хохочет. Каланча помалкивает. Она всегда молчит, только не как глазастая. Она... Угрюмая, тоже вроде меня, полуброшенная. У нее прочерк, без папаши явилась на свет. Теперь она наверстывает. Когда мы кого-нибудь бьем, не жалеет и норовит вмазать под дых, да еще ногой. Хвастается, ноги длиннее рук. Раньше она проходила под кличкой Нимая, Стеснялась, что каланча, поэтому складывалась пополам. Ходила всегда в старой заштопанной форме, в старых колготках — Ее мамаша парикмахер, ходяческий скелет, злющий, орет матерными словами, затюкала каланчу. Между прочим, у кости тоже имеется прозвище. Никакое-нибудь, а стоящее. Его зовут Самурай. Сила ахнешь, закачаешься. А все получается случайно. У него волосы длинные до плеч. На репетиции он заплетает их в косичку, чтобы было удобнее. А кто-то из группы говорит «Ну, ты как самурай». А мы с девчонками сидим в зале, таимся. И у меня вдруг вырывается «Даешь, самурай!» Девчонки шипят, ругаются, балда облаженная, нас выгонят. А Костя ничего, смеется, и нас никто не трогает. Он и вправду похож на японца. С волосы черные, прямые, словно утюгом выглаженные. Тетя Лиза после этого шьет ему белые шаровары и полотняную рубаху. А я увожу из школьного буфета под прикрытием команды «Длинный секач». Папаша на заводе отбивает его с двух сторон, и выходит короткий меч, стоящая штучка. И вот Костя выскакивает на концерте в школе в этом костюме в белой повязке на лбу и с моим мечом на поясе. Полный отпад. Все воют от восторга. Учителя, как всегда, возмущаются, а он поет. «Мы пришли в этот мир, чтобы танцевать». Песенка клевая. Она про мальчишку, который танцует весь день, с утра до ночи. Учит уроки, танцуя, обедает, танцуя, в троллейбусе тоже танцует, а все смотрят на него, как на оглашенного. Когда он замолкает, Все ребята в зале кричат и прыгают, а он выхватывает меч и размахивает им над головою. «Школа! Вопит! Самурай!» Я тоже воплю вместе со всеми. «Эх, никогда не забуду этот счастливый денек! Воплю громче всех до хрипоты! Никак не могу остановиться! Топаю ногами, бегу поближе к нему!» Кто-то толкается, падаю, вскакиваю, хохочу, влетаю вместе со всеми на сцену, окружаем его, а он носится в нашем кольце. Меня он не отличает от других, ну и что? Зато он сразу для меня из обыкновенного кости превращается в великого самурая. Ух, я рада, ну клево, Ну, порядок и балдёж! Тут, между прочим, на моем горизонте объявляется... Глазастая. Раньше она со мной ни разу не разговаривала. Зачем я ей? Она умная, красивая, самая богатая. Шмотки у нее отпад. Я ее боюсь. Когда пыхчу у доски, наблюдает за мной. Чувствую, презирает за тупость. А тут говорит, послушай, после школы двинем вместе, если не возражаешь. Конечно, балдею от неожиданности, пугаюсь, кручу головой, ищу, с кем она разговаривает. Да не крутись, ты, говорит, я к тебе обращаюсь и улыбочку свою дурацкую смой. Отвыкать пора. После уроков выхожу, вижу, стоят три птички, глазастая ромашка и колонча. Неожиданная компания, а мне надо его дождаться. Теряясь, плетусь к ним, От напряжения краснее, не зная, что сказать. — Ну, двинули? — спрашивает Глазастая. — Надо подождать, — выдавливаю. Зотиков забыл ключи от дома, — показываю ключи. Тетя Лиза велела передать. — Не волнуйся ты, — говорит Глазастая. — Вместе подождем. И все начинается. Глазастая придумывает. Мы Фанатки самурая, его команда, законно.